Глава 18. Не доходя до лестничного пролета, бес повернулся к стене, положил на нее ладони и активировал затянутую полупрозрачной вуалью арку. С обратной стороны виднелись очертания крупной мужской фигуры. «Куда мы идем? вставая перед аркой, спросила я. «В парк. Там вас ожидает князь тьмы». «Он хочет прогуляться перед ужином?» «Чувствую себя не в своей тарелке, грубее, чем хотела», — спросила я. «У меня нет ответа на этот вопрос, Нелля, Отрезал Хексон, и первым вошел в арку, ожидая меня с той стороны. Какую бы функцию не выполнял стоящий на карауле мужчина, выглядел он как бодибилдер, не уступая внешне непробиваемой стене. Блестящие темно-каштановые волосы волнами достигали плеч. Деактивировав арку, он увязался за нами. Проводив нас до аллеи, страж быстрым размашистым шагом отправился обратно к своему посту. Если бы не его внушительный вид, обязательно бы поблагодарила его за то, что немного проводил. А тут смутилась и смолчала. Признаться, я не понимала, к чему эти преувеличенные меры предосторожности. Пройдя до конца аллеи, мы вышли к следующей арке. Хексен несколькими хаотичными касаниями активировал ее. Пройдя через нее, мы продолжили блуждать по пересекающимся парковым аллеям. Наконец, Хексон вывел меня к площадке, огороженной кустарниками вперемешку с высокими деревьями и спалинами. Эггин не хотел устраивать прогулку перед ужином. Он изъявил желание отужинать на природе, о чем свидетельствовали аппетитные запахи, щекочущие мой чуткий нос. Световые гирлянды, развешенные на деревьях, придавали выбранному им уголку очарование. Студенты сюда не захаживали. Слишком далеко площадка находилась от общежития и учебного корпуса. Как результат, незваных гостей не ожидалось. Обслуживающий персонал, куда входили бесы, не в счет. Они передвигались, словно бесшумные вышкаленные тени. Не знаю, как Эйгину это удалось, он сделал из обычной парковой площадки, изумительно располагающей к времяпрепровождению место. Живая изгородь утопала в цветущих бутонах. Кое-где, в кроне деревьев, выводили незамысловатые мотивы птички. Откуда-то раздавалась обычная приятная мелодия. Под ее волшебные мелодичные звуки я прошла к изысканно сервированному столу. Свет свечей мягко окутывал прикрытые крышками яства. В металлическом ведерке со льдом покоилась бутылка игристого. Гостья пришла, ваше темное владычество, доложил Эйгину прянек в темной униформе. Стоя ко мне спиной, Эгин изучал исписанные бумаги. Видно, важный, раз взял их с собой. Не отводя взгляда от документов, он повернулся ко мне, поднял взгляд, и в его глазах цвета темного кофе отразилась небывалая теплота. Он не лукавил, когда говорил, что соскучился. Ты пришла, Аннеля, одарил меня пленительной и, отчасти, неуверенной улыбкой демон. Неужели сомневался? спросила я, переходя на лепит. Разумеется, я волновалась. Эйген полностью сосредоточился на мне. Располагающее выражение его лица сменилось на крайне серьезное. Да, твердо произнес он, и я замерла. Смысл этого короткого слова медленно доходил до меня. Эйген снова посмотрел на меня, и я сбилась с шага. До сего момента я не отдавала себе отчета, что двигалась по направлению к нему. Между нами словно протянулась неосязаемая цепочка, состоящая из душевных звеньев понимания. Мы разговаривали с помощью взглядов, не проговаривая вслух целые предложения. Я буквально физически ощущала исходящий от него томительный жар, кружащий голову, путающий мысли. Передав документы Хэксону, Эйген медленно направился ко мне. Наш зрительный контакт успел ненадолго прерваться, помутнение рассудка частично рассеялось, и я начала нервничать. Не зная, как себя вести с ним, когда он подошел, я нелепо протянула ему руку. «Привет». Непонятно зачем поздоровалась с демоном. «Привет». Низким с голосом откликнулся он и подхватил мою ладонь. Не сводя с меня глаз, он прижался к кончикам подрагивающих пальцев горячими губами. По телу стремительной волной растеклось повышенной концентрации волнения. Мое здравомыслие пробудилось и дало о себе знать с ощутимым отрезвляющим подзатыльником. Сделав над собой титаническое усилие, преодолела тягу к демону. Загнала ее глубоко внутрь себя. Приятно осознавать, что я не разлилась киселем у ног князя тьмы и совладала с накрывшими меня чувствами. Подведя меня к столу, Эггин галантно отодвинул передо мной стул. «Присядешь?» Он не давил, а предлагал. «Князь тьмы был настолько образцово предупредительным, что у меня не осталось поводов для отказа. Чтобы прийти в себя и сесть на стул, мне понадобилось несколько мгновений». Тем временем Эйген терпеливо ждал, ни намеком, ни действиями, не выказывая раздражения. Отпустив бесов, он сел напротив меня. Никого, кроме нас, на площадке не осталось. Буквально. Он захотел сам мне прислуживать. Это не мои, а его слова. «Расслабься, Неля. Уверяю, я не собираюсь набрасываться на тебя, подобно голодному зверю». С полуулыбкой пообещал князь Тьмы. Он таким невинным взглядом посмотрел на меня, что закоренелые правдорубы и те усомнились бы в его обещании. Я глубоко вздохнула и схватилась за вилку. Главное, чем-нибудь себя занять. «О чем хотел поговорить?» — спросила я, присматриваясь к кусочку мяса в аппетитном сливочном соусе. «Нелли, если тебе неприятно со мной находиться, я вызову Хэксона, и он проводит тебя в общежитие. Поднос с ужином доставят туда же». Уловил мою нервозность Эйген. Чувствовала, что он не лукавил, готов был досрочно завершить наше свидание, которое якобы не свидание. «Я честно хочу остаться, Эйген». Поспешно посмотрела на него. «Но мне нужно знать, зачем ты на самом деле меня пригласил». «По этой причине я тебя и пригласил. Мне нравится твоя прямота, честность, открытость». Совершенно спокойно ответил он. «Раньше тебя эти качества не сильно впечатляли». Усомнилась я в его правдивости. В первую нашу встречу Нелли я видел перед собой не тебя. Эгин сделал паузу, явно подбирая слова, не желая меня задеть. «Мою маму». С ноткой сожаления закончила за него. Мне сказали, я сильно на нее похожа. За что ты ненавидишь ее? Что она сделала? Помимо того, что по ее вине погибли твои родители. Твоя мама попросила меня о встрече. Я поверил ей и угодил в ловушку. Дело ведь не только в этом. Устав наблюдать за издевательством над кусочком мяса, который я вилкой катала по тарелке, Эггин поднялся и положил мне в тарелку горку запеченных овощей. Видно, чтобы я могла менять снаряды. Брать поменьше или покрупнее разлив по бокалам голубоватое игристое вино эгин сел обратно за стол по приказу ее сестры я две недели провел в пыточной. эгин произнес это равнодушным тоном словно не произошло ничего особенного подумаешь две недели истязаний ерунда как будто на курорт съездил отдохнуть естественно я не поверила его напускному равнодушию остались шрамы хочешь посмотреть с легкой усмешкой на губах потянулся к верхним пуговицам рубашки эгин проклятье Он скорее разденется, чем позволит себе посочувствовать. С учетом того, что две верхние пуговицы уже были расстегнуты, третья открыла моему взору треугольник крепкой загорелой груди с короткими волосками. Я потупилась и опустила глаза. Вот только поздно. Увиденное превосходно отпечаталось в моей памяти. Мне стоило сразу сказать «нет». «Застегнись». Глядя в тарелку, проблеяла я и сразу почувствовала себя слабовольной, дрожащей желейной массой. Куда подевалась моя твердость духа? Мысленно пристыдив себя, села ровнее и перешла на более безопасную тему. «Почему никто не называет мне имена моих родителей?» Эгги оставил пуговицы расстегнутой рубашки в покое и пристально посмотрел на меня. Я находилась в схожем состоянии. Его обескуражил мой вопрос. Меня — его действия. «Дело в уговоре Совета Девяток с твоими родителями». Положив руки на стол, я всем корпусом подалась к нему. «Почему они настаивают на сокрытии их имен? Совет опасается беспорядков. Узнав, что главы древних родов приступают закон, остальные последуют их примеру. Испытав прилив любопытства, спросила. «Скажи, часто вас карают за восстание?» «О чем это я? В Поднебесье ведь покрывают бунтарей». «Изредка. Назначенная кара зависит от прегрешения и нанесенного урона. Разве пострадавшая сторона не должна знать личности тех, кто косвенно повлиял на ее судьбу? Говорила я, собственно, о себе». Неля, зачем ты копаешься в прошлом родителей? Их не было рядом, пока ты росла. Они не вызвали ли тебя из академии. Надо признать, Айген умел вести противоречивые беседы. Там, где я выросла, желание знать, кто твои родители, нормально и естественно. У них ведь были и есть свои семьи, где нет места тебе. Знаешь, не хочешь говорить, кто они, не надо. Сама справлюсь. Рассердилась я. Его доводы задели за живое. Эйген раскинул руки в стороны и обхватил по бокам стол. Под его рубашкой проступили очертания литой твердой груди. «Твоя мама — ослепительная Евинта. Она официально возглавляет род сияющего рассвета. Про отца ничего не скажу». «Опять недомолвки. С меня хватит, Эйген». Я рывком отодвинула стул и бросилась под тень деревьев, склоняющихся над парковой аллеей. В считанные мгновения Эйген поймал меня и рывком притянул к себе. «Я обещал твоему отцу не говорить тебе, кто он». В груди образовался комок, он решал нормально дышать. Да-да, именно по его вине на глазах выступили слезы. Эггин обхватил мою щеку ладонью и осторожно стер повисшей на ресницах капли влаги. Я общался с академическим советом. На днях начнется второй этап состязаний. О нем мне скажут заранее. Получив кубок силы, обещаю Нелли, что я сразу верну тебя домой, плевать на правила академии. Слушая его завораживающий голос, я сложила в уме имеющиеся сведения и пришла к неутешительным выводам. «Тебе плевать не на Академию, а на меня. Признай, эгин ты печешься вовсе не обо мне, а о своем драгоценном кубке. Прекрати, Нелли, вымещать на мне свою обиду на родителей. Почему бы не прямо сейчас отправить меня домой, эгин Зачем рисковать моей жизнью?» Пропустила его слова мимо ушей. Демон отстранился и посмотрел на меня. Его взгляд выражал не то, что я ожидала. В нем светились усталость и сожаление. Без кубка силы очень сложно контролировать потоки тьмы. Открывая портал в другой мир... Я рискую потерять контроль и уничтожить завесу. Но за мной-то ты пришел. Поспешила напомнить ему. Бесов ко мне поцелал. Пальцы Эгина скользнули на мой подбородок и слегка запрокинули голову. Бесов к тебе по моему приказу отправляла Мильяна. Они обладают особыми умениями. Бесы способны беспрепятственно перемещаться между мирами. К тебе меня переместила твоя мать. Она дала артефакт, открывающий проход в твой мир. У него ограниченный срок действия. После того, как ты отказалась уходить, мне пришлось тебя поторопить. После пыток я был сильно ослаблен. На переодевание не было времени. Подача заявок в Академию заканчивалась. Меня тогда хватило лишь на создание иллюзии. «Почему она тебе помогла? Прости, но ты ведь демон!» спросил я взволнованно, стараясь не зацикливаться на его ранениях. Эгина задевала жалость. «Есть существа куда страшнее нас». Его вот тон смягчился и стал доверительно вкрадчивым. Ты, наверное, уже догадался, что я хочу знать, кто для ангела может быть страшнее демона. Понимаю, чем вызвано твое любопытство. Вы только мне об этом не доложили. Зато с меня не забыли взять клятву заботиться и оберегать тебя. Кинжал в сердце, по-твоему, проявление заботы, Эйген? Возмутилась я, борясь с наваждением, навеянным близостью демона. Не драматизируй, Нелли, кинжал вынужденная мера. С улыбкой в голосе ответил Эйген. Ничего абсурднее не мог придумать, для вида проворчала я. Не веришь? Я пожала плечами, давая ему самому решать, что я об этом думаю. Эйген не скрипнул зубами от проявленного мной упрямства, не вспылил, не оттолкнул. Более того, он внезапно склонился и заслонил с собой свет от магических фонарей.